Глава одиннадцатая Давно я не играла в рулетку, с того памятного вечера несколько лет назад, когда Сергей увозил меня в Монте-Карло в надежде, что наше путешествие перерастет в медовый месяц. Но я и там умудрилась найти себе работу, продемонстрировав при этом навыки в боевых искусствах. Так окончательно я похоронила наш несостоявшийся брак серега пришел к выводу что меня не переделать на том прекрасный медовый месяц и закончился в монте карло я окончательно поняла что не собираюсь менять свой образ жизни и свою работу даже ради сказочных ночей в вистополас дома я вернулась к действительности с тоской взирая на сантиметровый слой пыли, покрывший мою полированную мебель, которую я так и не успела сменить. Потом припрятала пакет с трофеями, часами и оружием Бориса, надеясь позже переправить все это в свой непотопляемый бункер, а пока полагалась на удачу, которая, за редким исключением, меня никогда не покидала. И только тогда смогла расслабиться и, наконец, заняться собой. Конечно, Тарасов не Монте-Карло, но и у нас не принято выглядеть кое-как, появляясь в казино. Я постаралась с помощью косметики убрать с лица следы постоянного недосыпания и пыталась вообразить себе живого кустарина. Но образ получался каким-то расплывчатым, туманным, и мне пришлось оставить это занятие. Я вымыла голову и уложила свои роскошные волосы в прическу. Затем основательно и с удовольствием занялась макияжем. Через полчаса в моих ушах засверкали бриллиантовые серьги, я облачилась в длинное черное бархатное платье от Николе Фархи. Извлекла из шкафа вечернюю шелковую сумочку Нины Ричи и сложила в нее свою косметику. Туда же отправила пистолет и крохотное переговорное устройство, чтобы в случае чего связаться с Сергеем, который уже, наверное, поджидал меня в джипе на улице. В машине я продолжала предаваться воспоминаниям. Увы, в данный момент я находилась в ночном Тарасове, а не на знаменитой гоночной трассе Гран-при Монако. И впереди не маячила, ставшая притчевой языцах, зеленая крыша Монте-Карловского казино. Впрочем, от его завсегдатаев не так уж сильно отличалась публика Голден Роуз. Здесь были припаркованы все те же Мерседесы, Бьюики и Порше. Я вошла в бар и на минуту застыла, прислушиваясь к своим внутренним импульсам. Что-то внушало мне тревогу. Может быть, я приняла за нее волнение, связанное с тем, что должна была встретить тут довольно опасного человека. И хотя при беглом осмотре и не удалось обнаружить парней в смокингах и бабочках, по всему было видно, что народ в казино собрался состоятельно. — Татьяна! — окликнул меня солидный мужчина в костюме от Лакруа и очках в тонкой золотой оправе. В руке он держал огромную дорогую сигару. Я едва узнала в нем курганского уголовника с фотографией десятилетней давности. С загорелого лица на меня смотрели блестящие умные глаза, синие, как море на лазурном побережье. На миг я забыла, кто передо мной. Он очаровывал сверкающей улыбкой плейбоя. Словно каким-то чудесным образом я опять оказалась в Монте-Карло с влюбленным в меня человеком. «Андрей — Андрей? — спросила я в замешательстве. — Он самый! — ответил Кустарин. И с моих глаз будто спала пелена. Я вернулась в реальный мир и вспомнила, наконец, зачем здесь нахожусь. — Но ты, подруга, даешь! изумился внутренний голос ты что нимфоманка я не стала с ним спорить изучая брата миссис визаж и как это он допустил ее брак с самойловым ведь жизнь не фантастический роман где пересекаются параллельные миры я искала в нем сходство с сестрой и практически не находила его вы напали на след бриллианта Первым прервал он затянувшееся молчание. — Почти, — ответила я уклончиво, пытаясь прогнозировать дальнейшие действия Кустарина, но у меня ничего не выходило. — Ангелина обещала вам солидную сумму вознаграждения? — осведомился он. — Будто не знаешь, — мысленно возмутилась я, а вслух сказала, — конечно. — Из меня вышел страстный коллекционер, — признался Кустарин. «Дорогие побрякушки, моя слабость!» Я в этом нисколько не сомневалась, так же, как и в том, что кражи — это его хобби, вопреки его респектабельному виду. «Но ведь я не волшебница!» — развела я руками. «Делаю, что могу». Андрей взял мою руку в свои и перевернул ее ладонью вверх. Я с интересом ждала, что за этим последует. Он осторожно коснулся указательным пальцем моей линии жизни и тихонечко провел по ней ухоженным ногтем. Меня хватила легкая дрожь. — Я умею гадать по руке, — сообщил Андрей. — Тебя ожидает долгая жизнь, если ее не оборвет какая-нибудь случайность. — Еще один экстрасенс, — мысленно усмехнулась я. Я вырвала руку из его цепких пальцев и резко сказала, например, выстрел или удар молнии. Кустарин продолжал улыбаться улыбкой голливудского героя. Казалось, его забавляет мой гнев. Он играл со мной в кошки-мышки, и ему нравился сам процесс игры. Андрей Кустарин наслаждался. «Вы красивая женщина, Танечка!» — сделал он комплимент. «Но вам, полагаю, как сильной личности этого мало. Так проявите себя в полную силу!» Андрей взял меня теперь под руку. «Линочка так расстроилась, когда пропала наша семейная реликвия!» — заявил он. «Я еле удержалась, чтобы не выложить все карты на стол!» Но интуиция подсказывала мне, что с этим человеком рискованно играть в открытое. Кустарин подвел меня к рулетке. — Я ставлю на двадцать семь. Это счастливое число! — сообщил Андрей, продолжая демонстрировать в улыбке безукоризненные зубы, бесплатную рекламу достижений немецкой стоматологии. Я не сразу сообразила, что он делает ставку на мой возраст. В итоге Кустарин выиграл пятьсот долларов. — Эти деньги ваши, — объявил он. Я глядела на него, абсолютно не понимая мотивов его поведения. — Вы приносите счастье, — ответил Кустарин на вопрос, который я так и не произнесла вслух. Однако догадалась, что это своеобразная взятка, и он предлагает мне решить все проблемы мирно, по-хорошему. иногда, перед тем как снять скальп, гладит по головке. Напомнил мне внутренний голос что-то очень подходящий в данной ситуации афоризм. Свои вокс я спрятала в дамской сумочке обблескивающий романтическим бантиком в свете неоновых лам ну как в тревоге спросил меня сергей когда я села в машину все еще находясь в состоянии нервного перенапряжения а он как всегда странным образом улавливал нотки моего настроения американские горки призналась я едва переводя дух серега сжал мою руку Так обычно выражалась его поддержка. Он подвез меня к городской больнице. К счастью, Валентина уже сменилась, но я и без ее помощи легко разыскала Владика. Пожилая санитарка недовольно прошипела сквозь зубы, что доктор в ординаторской. — Нет, врачи не люди! — возмущалась она. — Ни днем, ни ночью покоя нет. — «Что ты там, Олья, наплела?» — сходу набросился на меня Самойлов. «Про какую-то дальнюю родственницу». «А тебе-то что?» — ощетинилась я в ответ. «Знаешь, к чему приводят случайные связи? Врач все-таки. Или у тебя все связи постоянные?» «Ладно, хватит», — скривился Владик. «Все бабы дуры, одно слово. Но еще бы!» — не могла не согласиться я. В ординаторскую заглянула Ольга. Она кивнула мне и сказала Самойлову, что привезли тяжелого больного. Оставив меня в одиночестве, он ушел в оперблок. На пороге тотчас возникла санитарка. — Извини, что я на тебя так, — заговорила она. — Не знала, что ты ему родня. Она присела за стол и принялась заваривать чай. — Ничего, — ответила я. — Тебя звать-то как? — спросила она, включая электрический самовар в розетку, обнаружив, что вода остыла и чай не заваривается. — Татьяна. — Нина Ивановна, — представилась она, доставая с полки чайные чашки. Мы вдоволь напились чаю с земляничным вареньем и уже обсуждали положение в стране, когда в ординаторскую вернулся Самойлов в светло-зеленой спецодежде, которая висела на нем, как на вешалке. Поверх нее был наброшен белый халат. Нина Ивановна же торопилась мыть полы в коридоре, и мы с ним остались одни. У Владика было очень странное выражение лица, когда он пристально меня рассматривал. И тут только я вспомнила, что забыла переодеться. — Успокойся, Татьяна. Не каждый разберет, где сшит твой туалет. — заверил меня внутренний голос. Впрочем, я особенно не беспокоилась, да и Валечки не было поблизости. Владик подсел на край кушетки и без церемона попытался расстегнуть молнию на моем платье. Я резко вскочил и отпрянула в сторону. Он не настаивал. — А так тянулось, так тянулось! — произнес Владик разочарованно. От его пошлого замечания... Мне захотелось убежать скорее куда-нибудь подальше, но я сдержала свой порыв, потому что привыкла доводить каждое дело до конца. Мой профессионализм требовал не смешивать личные к нему отношения с расследованием. Если на этот раз мне почему-то изменил вкус, это не значит, что я должна раскиснуть от обиды. Теперь я знала, что никакие розы не смогут скрыть истинную сущность Самойлова. — Это вам не он ты Карло, — мысленно усмехнулась я. Должна была признать, что обманулась во Владике, но оправдывала себя тем, что людям свойственно ошибаться. И все же и не могла забыть, как он бросился вызволять меня из заточения. Тогда это был совсем другой человек. Так или иначе, но я и впрямь была обязана ему жизнью. — Нинка! — крикнула владик в приоткрытую дверь. Санитарка тотчас прибежала на зов, несмотря на почтенный возраст. «Чего, — Чего, Василич? — весело спросила она. — Водку будешь? — Только чуть-чуть, — согласилась пожилая Нинка. — А ты? — обратился он ко мне. — Что-то я не в настроении, — ответила я. — Как же так? А за встречу? — не унимался он. — Родня все-таки! «Наливай!» — зло сказала я. В ординаторскую зашла Ольга Иланова. «Тебя не спрашиваю», — обратился Самойлов к ней. «Будешь и без разговоров». Ольга не стала возражать. Она смотрела на него глазами затравленного зверя. В ее взгляде читалось еще что-то необъяснимое. Я определила это что-то как отчаяние. Похоже, что Ольга была готова на все, и меня испугала ее решимость. Владик достал четыре стакана и бутылку. — Благодарные больные! — объяснил он. Ольга вынула из холодильника бутерброда с ветчиной и взялась нарезать салат. Я не решилась ей помогать, так как боялась испортить платье томатным соком. Потом она извлекла из холодильника большую бутылку фанты. Самойлов разлил напиток. В дверь заглянула девушка из соседнего отделения. — Королева к телефону! Я не поняла, кого она имеет в виду. — Людка, идем к нам! — воскликнул Самойлов и схватил девушку за руку. Я догадалась, что за сегодняшний вечер это не первая его бутылка. Девушка поначалу упиралась а потом сдалась и уселась к нему на колени. Он протянул ей наполненный стакан. Я проследила взглядом за Ольгой, которая, разительно изменившись в лице, встала и вышла из ординаторской. — Куда она? — спросила Леонина Ивановна. — Так ее ж к телефону, — объяснила та. — А почему Королеву? — тебе надо растолковывать, — вздохнула старушка. Это ее девичья фамилия. Где же я эту фамилию? Совсем недавно слышала, силилась я вспомнить. Что-то с памятью моей стало, пропел внутренний голос. — За нас! — провозгласил Тос Самойлов, и водка обожгла мое горло. — Владик, расскажи, как ты аборты делал, — попросила уже полупьяная Люда. — Не хочу, — помотал головой Владик. — Отстань! — Господи! — осенила меня вдруг. — Молоденькую девочку, которая умерла во время аборта, звали Королевой Леной. — Ну, расскажи, — конючила Люда. Вернулась Оля Ионова и залпом опрокинула свой стакан. — Ладно, — согласился Самойлов. — Ничего интересного. Просто из полости матки удаляется зародыш. Есть три способа в зависимости от того, на каком сроке баба находится. — Если срок беременности небольшой, то прибегают к мини-аборту. Зародыш отсасывается сильным отрицательным давлением с помощью вакуум-респиратора. — Если срок больше десяти-одиннадцати недель, то приходится браться за кюретку. Специальный петлеобразный нож. На лице Владика появилось выражение брезгливости. — Все равно, что щеткой зубы почистить. — А если срок еще больше? — спросила Ольга. Она сжимала в руках стакан, но все же слегка расплескала водку. — Ну что же ты? — воскликнул Самойлов и долил еще из бутылки. — До двадцати семи недель делают малое кесарево сечение. Иногда при сроках беременности больше шестнадцати недель в околоплодные воды вводят концентрированные растворы глюкозы, и через сутки у беременной наступают роды. Владик разошелся. — А если внутривенно ввести простагландины, стимулирующие родовую деятельность, то можно вызвать выкидыш на любом сроке беременности. — Маловато, — заметила Люда. «Чего — Чего? — не понял Самойлов. — Водки, — уточнила девушка. — У меня есть спирт в Сестринской, — вызвалась Ольга. — Пойду разведу. — Да тут еще хватит, — сказал Самойлов и разлил остатки по стаканам, но на нем как раз водка и закончилась. Ольга взяла его стакан. — Я сейчас! — воскликнула она и выскользнула из ординаторской. У меня появилось нехорошее предчувствие, что приближается страшная кульминация. Я сослалась на то, что мне надо выйти, и устремилась следом, застав ее за тем, что она порожняет флакончик клофелина и высыпает таблетки в Самойловский стакан. Я выбила его у нее из рук. Ольга закричала, как раненое животное. На ее вопль прибежали Владик, Люда и Нина Ивановна. Осколки разлетелись по всему полу. На один из них наступил Самойлов и чуть было не поранил ногу. — Что здесь, черт возьми, происходит? — заорал он. — Убийца! — крепнула Ольга. — Жалкий садист! Ее, наконец, прорвало. — Бабник проклятый! Она залепила Владику пощечину. — Будь ты проклят! Самойлов такого никак не ожидал, тем более от Ольги Ионовой, которая всегда преданно смотрела ему в рот. Она бросилась на него с кулаками, но он все-таки успел скрутить ей руки. Я предпочитала не вмешиваться. — Людка, вкали реланиум! — орал Самойлов. — И вызывай дур бригаду Какой реланиум? — кричала Людка. — Она же пьяная! — С трудом Владику, Людке, Нине Ивановне удалось вложить Ольгу на кушетку и связать ей простыней руки. Она продолжала сопротивляться, а я оставалась сторонним наблюдателем. — Бедненькая, — приговаривала Нина Ивановна, пока Владик привязывал Ольгины ноги к кушетке. При этом девушка сумела залепить ему в луп туфлей, Но Самойлов не перестал чертыхаться. — Тебе бы поспать! — обратилась Люда к обезумевшей подружке, по-видимому, решив, что у Ольги началась белая горячка. — Тебе мало было, что ты сестру мою на тот свет отправил вместе с ребенком! Ты мне жизнь сломал! — рыдала Ольга. Наконец она позволила себя уговорить и уложить на кушетку, но продолжала твердить одно и то же. — Ненавижу, ненавижу! — Врач, делающий аборт, никого не убивает, — оправдывался ошарашенный Владик. — Это как нож. По своей воле он никого зарезать не сможет. — А ведь я тебя любила, — стонала Ольга. — Я Леночку предала, а ты... Она снова заплакала. — Тебе всегда было на меня наплевать. Мне Зверидов две тысячи баксов за тебя пообещал да мне и денег не надо лишь бы от тебя избавиться и не видеть как ты тискаешь всех подряд когда оля немного успокоилась я спросил ее про камень а с вами я не хочу разговаривать воскликнула она ты ведь и с ней спишь самойлов он не нашелся что ей ответить а я вышла на улицу чтобы глотнуть чистого воздуха из машины позвонила славке И попросила его задержать его на эту ночь, боясь, что в приступе ярости она способна на все, что угодно. А ее настроение в данный момент вряд ли можно было назвать благодушным. Он неохотно, но все же согласился, учитывая, что имело место попытка убийства. — А что мне за это будет? — весело закончил Слав. — Радуйся, что ничего не будет, — ответила я. Чей-то темный силуэт мелькнул у меня в окошке, и я приготовилась к неприятностям, потому что опасалась, что кустарин не будет ждать. Я отчетливо помню его прикосновение к моей ладони. Этот человек вызывал во мне странно беспокойное двойственное чувство, влечение, смешанное со страхом. Какая-то часть меня где-то очень глубоко... На уровне подкорки, жаждала новой встречи с ним. Другая стремилась быть от него как можно дальше. Умом я понимала, что он опасен, но, возможно, я просто любила рискованные игры. Кто-то стукнул в стекло, и я направила туда дуло пистолета. Когда мои глаза адаптировались к темноте, я разглядела, что держу под прицелом Самойлова. Сама не знаю, что я испытала, облегчение или разочарование. Я приоткрыла дверь, и Владик оказался в непосредственной близости около меня. — Я жду объяснений, — заявил он. Мой внутренний голос где-то в подсознании дико загоготал. — Сбавь тон, — попросила я и спрятала пушку. — Ну и обращение, — восхитился Владик. — Что тебя конкретно интересует? — спросила я. — Все, от начала до конца. — Хорошо, — кивнула я. — Ты до смерти надоел жене своими пьянками и гулянками, и она решила от тебя избавиться. Тут вполне подошел бы обыкновенный развод, но ты влип в историю с украденным камнем, и свиридов убедил ее, что по-хорошему расставаться с тобой опасно. — Ему-то это зачем? — Муро спросил Самойлов, достал сигарету и закурил. Яркий огонек прорезал ночную мглу и осветил его лицо. Второе покушение на жизнь не прошло для него бесследно. Выглядел Владик, мягко говоря, неважно. У него появился собственный интерес, — объяснила я. Ему приглянулся драгоценный камешек, и он без зазрения совести положил его к себе в карман но понадобился козел отпущения. — То есть я, — уточнил Самойлов. — Молодец, — похвалила я, — правильно мыслишь. На покойника можно свалить все, что угодно. Тогда он купил одного типа, который должен был с тобой расправиться, когда ты выходил от Ионовой. Предварительно Юрий Михайлович навел все справки и выяснил, что милая Олечка имеет на тебя зуб в отличие от глупышки Регины, которой ты полностью закомпосировал мозги. В прошлом твоем он тоже основательно покопался легко догадался, какая связь существует между бедняжкой Леной Королевой и твоей любовницей, которая до своего неудачного замужества носила ту же фамилию. И Оленька ему помогла, только вот убийца облажался. — Не ожидал от нее такого, — снова начал Самойлов. — Я усмехнулась. — Еще бы! Уверена, что твоя Оленька за свиридова замуж собиралась. Ты тоже такого наверняка не ожидал? — Да уж! Владик выглядел обескураженным, но я решила его не щадить и далее, выложив все до конца. — Она же на все ради Юрочки готова была, неужели ты не понял? И две тысячи баксов здесь абсолютно ни при чем. — Поразборчивее надо быть в связях, — заметила я менторским тоном. — Врач все-таки. Неужели тебя не волнует угроза спида, если уж тривиальной ревности ты совсем не допускаешь? — Кто бы говорил? Владик явно нарывался на ссору. — Я предпочла оставить его выпады без внимания. — Неужели ты действительно думал, что Ольга простила тебе смерть сестры? — изумлялась я. — Вот наивность! — Никогда не предполагал, что Ольга ее сестра! — воскликнул Самойлов. — Она и словом не обмолвилась. Мало ли в Тарасове Королевых! Незадолго до своей смерти свиридов договорился с Ионовой, что она сама закончит начатое им дело. Ей бы это наверняка удалось, если бы не мое расследование, — добавила я без ложной скромности. подозревая что она еще не знает о гибели Сферидова. Бедная Ангелина посочувствовала ее жене Самойлова. Ее не только муж, но и любовник обманывал. С меня причитается, произнес в конец расстроенный Владик и потянулся к двери. Только я не понял, зачем Андрея передал бриллиант Ангелине? Кустарин похитил бриллиант из музея и через Трижевского передал его твоей жене на хранение. Наверное, ему показалось надежнее хранить его подальше от Германии. А чем плох Тарасов, особенно если здесь живет родная сестра, на которую он вполне может положиться? А в обменную услугу Андрей передал ей новые технологии для ее процветающего бизнеса. С его-то средствами он вполне мог позволить себе приобрести ноу-хау в Германии. Когда Самойлов вернулся в клинику, я уже выруливала по темной проселочной дороге в направлении свиридовского особняка. Он все еще манил меня своими секретами который скрывал за массивными стенами из красного кирпича. Меня не покидала надежда найти, наконец, таинственный голубой алмаз, которым я бредила все последние дни. Из головы не выходила история Ольги Ионовой. Она по-настоящему меня взволновала. О Владике я старалась не думать, хотя должна была чувствовать моральное удовлетворение в связи с тем, что выполнила заказ, и вполне могла рассчитывать на заслуженное вознаграждение. Дело оставалось за малым — обнаружить Борнео Блу и вернуть его незаконному владельцу. Эта мысль мне претила. Я старалась гнать ее прочь, чтобы оставаться в рабочей форме. С детских лет в мою голову втемяшилась идея вселенской справедливости — я до сих пор не смогла ею пренебречь. Меня только мучил вопрос, против кого за нее сражаться, если все вокруг выступают за справедливость. Сверидов ведь тоже за нее по-своему ратовал, даже партию какую-то финансировал. Я не сомневалась, что и Кустарин не против справедливости, только и у него она своя собственная. — Если справедливость существует, почему ее нет? — напомнил внутренний голос образное выражение какого-то остряка. — Я подумала, что уже смогу начать составлять краткую энциклопедию афоризмов. К моему удивлению, дом свиридова был пуст. Оставив автомобиль за воротами, я открыла дверь отмычкой. Естественно, барную блю в особняке я не обнаружила. Оставалось обыскать гараж и квартиру Ионовой, иначе не миновать мне разборки с Кустариным. Я вернулась в машину, и тут зазвонил телефон. «Ведьма — Ведьма? — глухо спросил Кирилл. — Ну, я. — Плохие новости, — сообщила он. — За Ольгой твоей не доглядели. Теперь на отделе труп висит. — Что? — ужаснулась я. Давно уже у меня не было так муторно на душе. Она умудрилась пронести с собой какие-то сильнодействующие таблетки. У меня в груди словно встал какой-то кол, и я не могла вымолвить ни слова. — Жизнь есть жизнь, — философски заметил Славка. — Так что не бери в голову. — Кстати, у меня для тебя презент, — добавил он чуть веселее. — В ее вещах ребята раскопали какую-то голубую побрякушку. Ты случаем не из-за нее всех с ног на голову поставила? — Ну и нюх у тебя! — поздравил я его с завидным профессиональным качеством. — Значит, я тебя удовлетворил? — спросил он многозначительно. — Еще бы! Ольга боялась держать в квартире бриллиант, поэтому носила его с собой. А может быть, она должна была передать его Сверидову, если и предположить, что они успели договориться о встрече. К своему счастью или несчастью, Оля Ионова не любила смотреть телевизионные новости. Утром я передала камень Ангелине.